Глава 5. Утром я проснулась поздно. Часы показывали около 11. Но я не торопилась вставать. Хоть в воскресенье организм решил выспаться. Электричество дали и телефон, который я включила ночью. Пистрел несколькими смс-ками от Саши. Парень волновался, всё ли у меня в порядке. Да, странновато выглядит. Сначала попросил написать, а потом замолчал. Его внимание было приятно мне. Я объяснила ему ситуацию и пожелала доброго утра. Стоило отложить мобильный, как тут же прилетел ответ. Саша звал меня прогуляться. К такому быстрому развитию отношений я была не готова. Пришлось отговориться делами и перенести встречу на следующую неделю. Сонька бы сейчас наверняка сказала, что я струсила, и была бы права. Поднявшись с постели, я подошла к зеркалу и оценила собственное отражение. Лицо помятое, на щеке остался след от подушки. Рыжие волосы запутались и превратились в воронье гнездо. Мешковатую пижаму с узором из цветочков даже очень непритязательный парень не назовёт сексуальный. Да уж, я прямо звезда, хоть сейчас на подиум. Интересно, если бы Саша увидел меня, то не забрал бы назад свои слова о свидании. Скорчив гримассу, я набросила халат и отправилась в ванную. Заглянув по дороге на кухню, обнаружила записку на кухонном столе. Егор писал, что ушёл гулять по Москве с приятелями. И будет поздно. На секунду мне стало обидно. Вчера мы поговорили по душам, и мне даже начал казаться, что мы можем стать друзьями. Но нет. Ксюша нужна только чтобы скоротать время. Приняв душ, я позавтракала овсянкой на воде, что не способствовало улучшению настроения. Шёл всего второй день, а диета уже удручала. Хотелось съесть нормальный бутерброд, макароны с сыром и сладкий чай. И как эти ПП-фии умудрялись месяцами питаться салатом, куриной грудкой и творогом. От досады я залезла на страничку известного фудблогера и выписала рецепт диетических сочников. Всё необходимое у меня было. Пару недель назад я в очередном отчаянном порыве затарилась в отделе диетического питания: рисовая мука, овсяные отруби и заменитель сахара. Мама бы инфаркт хватил, притащи я подобные продукты домой. Замешивая тесто, я уговаривала себя потерпеть. Не зря же все советуют готовить ПП выпечку. Якобы она убережёт от срыва и позволит побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Пожалуй, ещё можно спасти это утро. Пока сочникеи выпекались в духовке, я отмыла холодильник и перетаскала продукты с балкона. Заварила любимый чай с имбирём и торжественно вытащила противень. А задача намерла, разглядывая плоды своих трудов. Честно говоря, на фотографии у блогера Они выглядели гораздо симпатичнее, хотя бы похожими на сочники. Ладно, может первое впечатление обманчиво. Взяв один, откусила и принялась жевать. Да, суховато получилось. Наверное, я что-то сделала неправильно. Из сахара заменителя нужно было побольше добавить. А вот с ванильной эссенцией я явно перестаралась. С трудом проглотив, я поспешно запила съеденное чаем. На безрыбье, конечно, и рак рыба. Ну как это вообще можно было назвать сочниками? А я ещё хотела занести выпечку Нине Семёновне, чтобы загладить вину за вчерашнее. Да она после такого презента меня соссов то живёт, и перед всем двором опозорит. Нет уж. Придётся идти в магазин за конфетами. Может, ты мне конфетку съесть, исключительно чтобы забыть вкус сочников. С тисну в зубы я набрала номер Юли. Привет. Помнишь, ты предлагала мне спор? Кажется, я готова. Мне нужна мотивация. Отлично, ответила подруга с набитым ртом. Ты там лупаешь? Нет, нет. Судя по паузе, Юля поспешно проглотила кусок и сказала: «Я чай пью». На счет спора этот и вовремя. Влад опять грозился пироженки принести. Какие будут условия? Последняя любовь подруги работала кондитером в кафедне. Парень регулярно таскал Юле презенты, и она жаловалась, что набрала уже шесть кило. Так, кто скинет к новому году пять килограммов, победит, предложила я. Оставки. О, я знаю. Если ты выиграешь, то я куплю тебе тот суперклассный курс по рисованию, о котором ты все уши прожужжала. Ты чего? Изумилась я. Ты и видела, какая у него цена. Пятьдесят тысяч? Ты это повторила четыре раза, а в пятый перешла на ультразвук. Конечно, я запомнила. Зато представь, сколько у меня мотивации будет. Я приуныла. Я такими суммами явно не располагала. Что же я могу предложить подруге? Этот вопрос я и озвучила вслух. Слушай, в голосе Юли послышалось предвкушение, и я насторожилась. Если ты проиграешь, то скажешь Борису Андреевичу, что он зануда. Ты чего? ужаснулась я. Он же меня уволит. Сама знаешь, как он трясётся за свою деловую репутацию и прочее-прочее. А ей два мама об этом узнает, то тут же заберёт домой. Вот именно, торжество в голосе подруги зашкаливало. Зато какая мотивация? Ладно, вздохнула я. Не верю, что на это соглашаюсь. Ты не пожалеешь. Мы ещё немного поболтали и я отключилась. Конфет больше не хотелось. Звонок Сони застал меня на обратном пути домой. Она жаждала подробности свидания с Сашей и звала к себе на работу. По воскресеньям в её тату-студии хозяин отсутствовал, и можно было зайти в гости. Я отказываться не стала, всё равно совершенно не представляла, что буду делать весь день. Заниматься рисунком не хотелось, настроения смотреть сериалы или читать не было, а экспериментировать с готовкой тем более. Я занесла соседке купленные конфеты, рассыпалась в извинениях и поспешила к подруге. Её студия находилась всего в нескольких остановках от моего дома, и я решила пройтись пешком. Погода усмирила свой буйный нрав, ветер стих, и прогулка обещала стать приятной. Укрытая снегом Москва выглядела здорово, словно девушка, принарядившаяся к празднику. Мне то и дело встречались влюблённые парочки, смеющиеся дети и благообразные старики. Поддавшись порыву, заглянула в пару торговых центров в поисках подарков родным. Ничего интересного обнаружить не удалось, но настроение поднялось. Магазины вызывали у меня стойкое неприятное, только если я собиралась купить что-то из одежды. Когда я добралась до студии Серебряный дракон, Соня курила на крыльце. Я поморщилась. Не люблю запах дыма. Вредной привычке подруга поддавалась нечасто, в основном в минуты волнения. Что же у неё случилось? Наконец-то, воскликнула Соня. Я уж заждалась. Она затушила сигарету и бросила окурок в пепельницу. А ты чего такая взъерошенная? Соня и вправду выглядела нервной. Каштаново-фиолетовые волосы стояли дыбом, на лице самое зверское выражение из её арсенала. Да бесит меня этот Андрей. Строит из себя мастера, отвлекает. Сейчас я девочке розу набивала, так он комментировал каждое моё действие. Бесит. О, всё ясно. Сонька не переваривала своего напарника и ненавидела оставаться вдвоём. Теперь ясно, почему она вызвала меня к себе. В моём присутствии он цеплялся меньше. Зато мне доставалось по полной. Вот и сейчас, едва мы зашли, белобрысы парень прищурился. О, Ксю, ты исхуднула что ли? Однако не успела я обрадоваться, как он тут же добавил: "Беги скорее в подсобку чай пить. У нас там шоколадка припасёна. Такую красоту надо беречь. Вот ведь засранец". Я вяло огрызнулась и последовала за Соней. Не обращая внимания на него, посоветовала немного успокоившеся подруга: "Он думает, что у нас теперь чай в горло не полезит. Вот ещё". Мы разложили чайные пакетики по кружкам и залили кипятком. Я достала из сумки предусмотрительно захваченные из дома сочнике. На морозе они, конечно, затвердели ещё больше, но есть можно. Подруга однако пробовать мою выпечку не рискнула. И в очередной раз посоветовала мне выбросить дурь из головы и питаться нормально. По её мнению, у меня всего-то пара лишних килограммов, а пухлые щёчки твоё достоинство. С удовольствием сменяла бы это достоинство на какое-нибудь другое, например, сантиметров на 5 роста или дополнительный размер груди. В детстве родственники, да и просто случайные знакомые, любили потрепать меня за щёчки, называли рыжим ангелочком. Вот только я выросла, и ангелочком меня больше никто не считал. А шоки остались. После чая к Соньке пришёл клиент, субтильный юноша в очках. Ранее они уже согласовали эскиз, и теперь подруга набивала ему окаленную медвежью морду на плечо. Честно говоря, с образом парня это не вязалось. Зато сам он буквально светился от счастья, даже боль терпел без единого писка. Похоже, исполнялась мечта всей его жизни. Я же с ужасом смотрела на машинку, протыкающую бледную кожу иглами с краской. Мне не раз приходилось видеть подругу за работы, и всё равно было жутко. Такая хрупкая девушка и с настоящим пыточным устройством. Пока я каратала время в ожидании, ко мне подошёл с чашкой кофе Андрей. Помимо богатырского роста, мужчина обладал пшеничного цвета шевелюрой. Очень колоритный тип. И откуда только такие экземпляры берутся? От хлебовая напиток тату-мастер рассказал мне о вчерашнем случае. К ним в студию заявилась экстравагантно одетая старушка. в компании двух овнуков, шестнадцати и восемнадцати лет. Оказывается, в честь грядущего нового года она предложила им выбрать эскизы для татуировок. Готова была оплатить даже самые дорогие работы. Ну, а они не слишком вдохновились ее предложением, тогда как их бабушку останавливал только возраст. Бывает же. Посидев у Соньки пару часов, я засобиралась домой. У нее-то завтра выходной, а меня ждет увлекательнейшее наполнение сайтов. Попрощавшись с подругой, всё ещё занимающейся медведем на плече растерявшего энтузиазм парня, я вышла из студии. К вечеру похолодало, но я вновь повторила пешую прогулку. Только теперь уже не задерживалась у витрин магазинов, а цель направлена топала домой. Входя в квартиру, была уверена, что Егор уже дома. Он же сам говорил, что в понедельник ему на стажировку. Но дома было пусто. Прикусив губу, я раздражённо подумала, что привыкла к его присутствию. Как же тебя легко приручить, Ксю. Чашка кофе, оладушки и приятная беседа. Какая я жалкая. Дожидаться соседа не стало, и спать отправилась рано.